Глава шестая. Оборачиваюсь к двери моего нового жилья, поворачиваю ручку и толкаю деревянное полотно. Оно бесшумно открывается, и я с сомнением заглядываю внутрь. Обычная комната без излишеств и напыщенности, только самое необходимое. Стены окрашены в белый цвет, потолок тоже, пол деревянный, подстать двери темно-коричневого цвета. Все это позволяет рассмотреть свет из коридора. Не думаю, что раньше здесь была чья-то комната, слишком пусто и чисто. Переступаю порог и закрываю дверь. Моментально становится темно, и по рукам пробегают мурашки. Опускаю волчонка на пол, ставлю рюкзак у двери, нащупываю выключатель и нажимаю на него. Теперь комнату освещает длинная лампа над дверью. Осматриваюсь еще раз. Помещение три на 3 метра, идеальной квадратной формы. На стене справа красуется овальное окно с ровным низом. Выступа на нем нет, такие я видела только в церквях. Уверена снаружи, незнающий человек никогда не подумает, что внутри здания вовсе не молитвы Господу отправляют. Под окном стоит небольшой стол. Под него задвинут обычный деревянный стул. У противоположной стены односпальная кровать. Матрас стоит рядом, облокотившись о стену и слегка изогнувшись. В углу комнаты расположился узкий бельевой шкаф. В похожем мы с Зейном прятались в торговом центре. Воспоминания уносят в тот далекий день, ведь именно с него начал таять лед Зейна. Тогда я увидела в нем немного больше, чем замкнутого командира отряда. «Пару минут раздумываю о том, что Зейн действительно нравится мне, но я не могу позволить себе отношения с ним. Ничего близкого и романтического. Когда он узнает, что я использовала его, то возненавидит меня больше, чем это было до моего умелого флирта. Не хочу испытывать его ненависть на своей шкуре. Возможно, если бы все не было так сложно, я бы позволила отношениям завязаться. По сути, Зейн — первый мужчина». о котором я действительно подумала как о партнере после моего неудачного опыта с моим ровесником в былой, сытой жизни. Подхожу к шкафу и открываю дверцу с горизонтальными прорезями. Все полки пусты, кроме средней. Там лежит постельное белье два полотенца. В отдельном целлофановом пакете зубная щетка паста, жидкое мыло. А нет, на полке выше лежит маленькая подушка. Настолько маленькая, словно ее отняли у ребенка. У двери пыхтит волк, и я оборачиваюсь к нему. «Добро пожаловать», — говорю ему и слабо улыбаюсь. К чему эта улыбка, я не знаю, но серый комок заставляет меня испытывать нежность и странную заботу. Это бремя я выбрала сама, в отличие от заботы о моей семье. Там я не справилась, Не уберегла родных и подвергла всех опасности, а маму и вовсе потеряла. Хочу убедить себя в невиновности, но не могу, потому что это не так. Все, что происходило и происходит с моими близкими, это мои заслуги. Большую часть решений я принимала за всех, и вот к чему это привело. Ты, скорее всего, голоден. Продолжаю я общаться с животным, лишь бы избавиться от мыслей. Придётся подождать. Давай немного обустроимся и пойдем на поиски еды. Пойдет? Пару мгновений смотрю в желтые глаза волка и жду ответа. Его, естественно, нет. Глубоко вздыхаю и направляюсь к матрасу. Переваливаю его на кровать, распаковываю постельное белье и укомплектовываю свое гнездышко. Заглядываю в рюкзак. Сейчас сложно судить, рылся ли в моих вещах Закаре. Внутри все перевернуто. Нащупываю рацию и достаю ее. Цела. Снова прячу средства связи. Убираю рюкзак под стол и направляюсь к волку. Пойдем добывать еду, а потом воду. Мы с тобой грязные и воняем, особенно ты. Волк смотрит на меня, как на вселенную. Надеюсь стать ею для малыша. Поднимаю серого и толкаю дверь. Выхожу за порог и тут же вскрикиваю, увидев Нео. «Ты меня напугал». Он стоит у двери и смотрит на меня. «Куда собралась?» «Мне нужно найти какую-то еду для него и место, где помыться». Идем, говорит Нео и отлепляется от стены. «Я ведь пленница на месяц. Да, помню об этом». Плетусь за Нео по винтовой лестнице. Внизу по-прежнему кипит жизнь. Люди в черной форме что-то обсуждают и рисуют на карте, разложенные на самом огромном столе в помещении. Они не обращают на меня никакого внимания, и я стараюсь ответить им тем же. Отправляемся к лифту и спускаемся на этаж ниже. Выходим и оказываемся в столовой, идентичной той, что есть на базе номер 8. За столами сидят люди и спокойно едят. Время ночи, а они не спят, удивительно. Меня поражает, что они не в сером, белом и черном. Нет, эти цвета присутствуют, Но основная масса людей одета обычно. Футболки и пуловеры, спортивные штаны и джинсы, кеды и кроссовки. Какому дьяволу они продали душу, чтобы им позволили носить гражданскую одежду? Более того, я вижу девушек, их хоть и немного, но их волосы не собраны в тугие пучки, дабы не разбрасывать свои волосины по периметру базы. На некоторых даже надеты повседневные платья. «У вас нет для всех формы?» Спрашиваю я. Форма только у медиков и военных. Мирным она ни к чему. Удивлена разговорчивости Нео и решаю использовать шанс что-то выведать о Закаре Келлере. Мне ведь нужно найти к нему подход, но я даже не знаю, с чего начать. Кажется, что его проще вырубить и привести на базу, чем заставить сделать это по собственной воле. Это решение принял Закари? Да. Он хороший глава базы. Он не глава базы. А у меня сложилось иное мнение. А кто тогда? Закари замещает своего отца. Еще один келлер. Господи, пожалуйста, избавь меня от общества этого семейства. Сначала Зейн докапывал меня. Потом его мать и вовсе сломала жизнь всей моей семье. А теперь Закари. Я даже не хочу думать о том, что он может мне сделать. Давно замещает? Продолжительно. Ничего из него не выведаешь. Ответы односложные, а в интонации нет и капли интереса к беседе. Сдерживаю себя, чтобы не закатить глаза. Останавливаемся у раздачи, и Нео просит. Молоко, пустую тарелку и две порции еды. Никто не переспрашивает, и вот уже через минуту Нео забирает поднос. Садимся на самое ближайшее пустое место, и я наливаю в миску молоко. Ставлю ее на пол. Я пускаю рядом волка. Он стоит и смотрит на меня, виляя серым хвостом. «Чего смотришь? Ешь!» «Нужно дать ему попробовать», — говорит Нео, слишком элегантно для военного, поедая пищу. Кажется, что Нео сидит на званом вечере у королевы этикета. «Ладно, перевожу взгляд на моего нового друга, макаю палец в молоко и тычу им в нос волка. Он слизывает каплю». и тут же тычется мне в руку своей мордочкой. Веду руку к миске, и он моментально начинает лакать молоко, раскидывая белые капли вокруг тарелки. Он голоден. Это оказалось несложно. Думаю, если бы он был сильно маленьким, то я бы не справилась. Это как с ребенком. Я резко перескочила под гузники и усадила дитя на горшок. Пока волк пользуется благами человечества, Сажусь ровно и принимаюсь за свою порцию пищи. Доедаем мы в тишине. Идем, покажу тебе душевую. Надеюсь на необщую душевую комнату. Не из-за того, что я ханжа или слишком стеснительная, но я тут никого не знаю. На базе номер восемь были уже какие-то знакомые телеса, и когда приходилось мыться с другими, я вообще перестала обращать на них внимание». Поднимаемся на лифте и снова идем к винтовой лестнице. Только сейчас замечаю, что в самой церкви, точнее на ее вершине, не две комнаты, их больше. И прежде чем подняться на самый верх, мы проходим еще три площадки, на каждой по три двери. Кто тут живет? спрашиваю я Нео. Военные, те, кому доверяет Зак. Немногим он доверяет. Нео бросает на меня косой взгляд. но никак не комментирует выпорхнувшие ранее слова. Останавливаемся перед дверью на моей площадке, и Нео говорит. «Это душевая, ею пользуются только Закари и его гости. Если будет занято, можешь спуститься напролет ниже. Там тоже есть ванная комната. Она расположена идентично этой. Мне нужно взять сменную одежду и мыло. Идем." Подхожу к своей комнате и поворачиваюсь к Нео. «Ты всегда будешь ходить за мной?» пока Зак не отдаст иного приказа. Ясно, спасибо. Вхожу в комнату, беру пакет со средствами гигиены, полотенце, сменное нижнее белье, что было в рюкзаке, и футболку Ларри. Какое-то время смотрю на мягкую ткань, и в глазах собираются слезы. Сдерживаю себя и, подхватив волка, выхожу за дверь. К счастью, в ванную Нео со мной не заходит, остается у двери по ту сторону комнаты. О ванной ничего не могу сказать, очень обычная. Душ, раковина, сбоку дверь в маленький туалет. Включаю воду и скидываю с себя грязные вещи. Беру волка в руки и захожу под воду. Она божественно теплая, но мне не удается насладиться ею, так как комок шерсти пытается от меня удрать и царапает голые руки. Он скулит и просится на волю. «Прекрати! Такого вонючего я не пущу к себе в кровать!» После уговоров волк прекращает брыкаться. Я намыливаю его, смываю пену и выпускаю наружу. Быстро смываю с себя все, что только можно. Выхожу из ванной, надеваю трусы и футболку. Заматываю волосы полотенцем, а вторым накрываю трясущегося волка. «Трусишка», — говорю ему я и начинаю чистить зубы. Справившись со всем, забираю грязные вещи, волка с полотенцем. и выхожу из ванной с огромной ношей. Нео провожает меня в комнату. «Во сколько подъем? Спрашиваю я у него, пытаясь удержать ворох грязной одежды и волка, который так и норовит свалиться вниз. Я не сильна в биологии, но вроде только кошачьи умеют приземляться на лапы. «У тебя? Когда сама проснешься? Не собираюсь спорить. Желаю Нео спокойной ночи и скрываюсь в комнате. Тут даже щеколда имеется. Запираю дверь и, даже не попытавшись высушить себя и волка, скидываю вещи на пол в углу комнаты, выключаю свет и заваливаюсь на кровать. Волк, как ребенок, жмется ко мне, ища тепло. И я обнимаю его. На мгновение мне даже кажется, что я больше не так одинока, как была раньше. Стараюсь не думать о маме, Лексе и Ларе. Стараюсь вообще не думать, Но ничего не получается. Постепенно слезы начинают скатываться из-под закрытых век. Волк слизывает их, и я улыбаюсь его звериной заботе. «Завтра мы придумаем тебе имя», — обещаю ему я. Не знаю, сколько времени я лила безмолвные, наполненные горем слезы, но в итоге все же уснула.